Перед ним стоял Никодим Александрович Аккуратненький, с зачесанными височками Кушайте, покорнейший прошусь Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати О, теперь ужасно, ужасно трудно учиться Так много требуют Мама Да,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 что он едва не вскрикнул с отчаяния. — Неужели... Неужели я не уеду? Поставили рядом два ломберных стола и сели играть в почту. Лаевский тоже сел. — Пятница, пятница, пятница...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 Для того, чтобы разойтись Надежды Федоровны и уплатить долги, ему придется прибегнуть к маленькой лжи. Он солжет только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо. Ценою маленькой лжи он купит большую правду. Теперь же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 Кредиторам и начальству. Затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придется солгать матери. Сказать ей, что я уже разошелся с Надеждой Федоровной. И мать не даст больше 500 рублей. Значит, я уже обманул доктора. так как буду не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург приедет Надежда Фёдоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней, и опять слезы, скука, остылая жизнь, раскаяние,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 Нужно было решиться на крутую меру. Например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тотчас же уехать без денег, не говоря ни слова. Но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно. Пятница, пятница... Пятница... Писали записки, Складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима александрович И когда скоплялось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дьякон Катя и Костя, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге. Надежда Федоровна... Тоже получила записку. Нам надо поговорить. Она переглянулась с Марьей Константинной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой. О чем же говорить? Если нельзя рассказать всего, то и говорить незачем.